28 глава Командующий конфедератами Джонстон с основными силами засел на горе Кеннеса, прикрывая железную дорогу, ведущую от Атланты к городку Мариетта. Меньшая часть его войск сидит в траншеях, опоясывавших уже они имеют почти в два раза меньше солдат, зато опираются на железную дорогу и могут получать какие-то подкрепления. У Хукера бригада занимается именно тем, чем должна, инженерными работами. По большей части Кертика прокладывают дороги и строят мосты, для чего нужна нешуточная квалификация. Горная местность не прощает ошибок, и очень грамотных строителей. Офицеры Ирак таковым относились весьма условно, но выручал тот факт, что добрая половина бойцов до призыва в армии успела поработать на стройке, причем в горных условиях тоже. Настоящих инженеров среди них нет, но человек 50 являются опытными бригадирами-строителями и успели поработать на серьезных объектах в том числе и руководя достаточно крупными коллективами. Собственно говоря, добрая половина офицеров и сержантов бригады именно из их числа. Как-то так сложилось, что именно строители и горники работали в больших коллективах и имели какие-то зачатки самоорганизации. Помогало и то, что Алекса и остальных офицеров успели поднатаскать гражданские инженеры еще в Нью-Йорке. Формулы из школьного курса физики и математики, ранее без реки от реальности, очень хорошо объединялись с приобретаемыми практическими знаниями. Расчеты на бумаге получаются хорошо, в школе 21 века давали куда более продвинутую теорию, чем требовалось армейским инженерам в веке XIX. Книжная теория от попаданца объединялась с опытом и практической сметкой бригадиров, и, в общем-то, получалось неплохо. При необходимости можно обратиться и к майору, которому в Сен-Сире весьма серьезные знания, но Литруа старались не трогать на нем и так вся бригада. Один кадровый офицер на 3000 человек, как ни крути, но маловато. Пусть офицеры Ира куда как умнее среднего кадрового офицера Саш, но знаний и опыта не хватает. Учиться приходится на ходу, так что офицерский застав, кельчики, в свободное время обкладываются книгами, посерев от дикого недосыпа. Их, к примеру, следуют и некоторые сержанты, капралы и даже рядовые. А что, амбиции никто не отменял. С самообразованием командиры Ира занялись еще в Нью-Йорке, но только война показала, насколько им не хватает знаний. Постоянно всплывает что-то, что нужно знать, если не прямо сейчас, то максимум завтра. И очень стимулировало то, что от этих знаний нередко зависели жизни подчиненных. К началу июня из-за сложности рельефа местности и растянутых коммуникаций северян начались трудности со снабжением. Летруа скрипел зубами и ругался на десятки языков так, что неловко порой становилось даже попаданцу. Раньше он считал русский язык самым изобретательным по этой части, но француз показал ему, что и другие языки могут похвастаться интересными словечками. А уж заворачивать эти словечки в замысловатые конструкции Летруа умел. К слову, некоторые интересные выражения за ним записывали, в некоторых случаях они могут крепко выручить. «Бардак», — разорялся француз, рубя раскаленный летний воздух рукой и юре подымя трубкой, прохаживаясь по штабной палатке. «Снабжение — это первое, что должен учитывать командир при осаде, а этот «ты кумсе? — Мать его за ногу. — Он что думает, что ему железную дорогу построит? Дорогу, дорогу, — забормотал попаданец, жестом затыкая присутствующих на совещании офицеров. Те не раз видели приступы вдохновения, приводившие порой к неплохим результатам, вроде того же динамита. В голове у Алекса вертелось что-то. — Есть, — закричал он, — бумагу мне и карандаш. На он начерно набросал схему ДК Вильки, модули которой пару раз встречал в интернете. Ничего сложного на самом деле, все очень примитивно. Здесь главное рассчитать вес таких модулей, чтобы с одной стороны их можно перетаскивать вручную, а с другой, чтобы они не гнулись от груза. Это еще от металла зависит, барматалон тут же проводя расчеты. У нас в мастерских можно, да. В мастерских бригады больших запасов металла не держали, но несколько секций на пробу сделали всего за пару часов. «Работает!» – восторжен заорал Фред, наблюдая, как полудохлая заморенная лошадка легко передвигает по рельсам груз, десятую часть которого она не сдвинула бы на самой ровной дороге. «Работает!» После физического провала с динамитом, Алекс с помощью приятеля голландца из юридической конторы немного подковался в области патентного права. Большим знатоком не стал, но парочку момента вынес. С помощью шаблонов, которые таскался таскал как раз для таких случаев, бумаги на патент оформил должным образом. Обговорены возможности изменения размера, веса, запатентована, по сути, сама идея. А главное, генеральную лицензию Алекс передавал армии САС, с тем, чтобы прибыль с таких вот конструкций делилась отныне на три доли. Самому мистеру Хакадану или его наследникам, Ира исключительно на благотворительные цели и армии САС. Таким образом, денег Алекс получал заметно меньше, чем мог бы, зато с гарантией. Армия, закупая или производя такие модули, будет возвращать себе часть средств. Да на таких условиях они понаделают их с избытком. С армией много не поимеешь, зато для горных работ такие переносные узкокалейки самое то. — Хм, — сказал хукер, почесав небритый подбородок, вопреки моде генерал не отращивал бороду, усы или хотя бы могучие бакенбарды на полщики. Еще раз. Взятая под усы лошадка прокатила рельсам груз. Тряхнув головой, хукер подошел к тележкам и попробовал сам сдвинуть их с места. — Недурно, — с сомнения сказал он, — а цена... Мастерских сделали на скорую руку, пожал плечами Факадан. Ничего сложного. Если на фабрике делать, то стоимость металла будет в разы выше стоимости работ. Настоить оборудование, и с такой работы любой дурак справится. Хукер, дыша свежим алкоголем, ничего больше не сказал, что для слова генерала не характерно, но внимательно смотрел конструкцию и забрал с собой чертежи. Через два часа посыльный принес из штаба подтверждения на патент и приказ о создании таких модулей, давая Алексу карт-бланш от своего имени, предписывающий тому. Делать все, что угодно, хоть расстреливать чиновников, но создать нужное. Попаданец после получения такого вездехода едва не разорвался на части, стараясь везде поспеть. Похудев, едва ли не на 20 фунтов, Алекс все-таки сумел наладить массовое производство переносных узкоколейных дорог Факадана. Грузы начали поступать в полной мере, что оценил даже Шерман. Показавшись в бригаде, командующий произнес перед солдатами короткую речь, в которой упоминались только рядовые бойцы и сам Факадан. Далее вручили патент на чин майора, причем не полченца, а федерала. Тем самым Алекс сравнился с званием с непосредственным командиром Ле -Труа. А фактически по неписанному, на достаточно жесткому табеле о рангах, обошел. Ход Текумсе сделал образцовый и язуитский, но поссорить Вейцерова не смог. Неформальное главенство поводанцев Ира и без того воспринимали как должное, пусть он и отнекился от главенства формального. Летруа относился к Аликсу как к родному, считая его то ли приемным сыном, то ли внуком. Тем паче старый француз терпеть не мог Шермана. И не факт, что принял бы повышение от бесставного ублюдка, как он прозвал командующего за тактику выжженной земли. «Теперь еще и медали, какие из Вашингтона дадут», — мечтательно протянул Фред. «За такое дело, а?» Сидевшие под полотняным навесом офицеры... В одних рубахах, собравшиеся крепко выпить и закусить по случаю нового звания товарища, закивали одобрительно. Пусть большая часть славы досталась Факадану за переносные железные дороги, но и они молодцы. Бригада работала образцово, так что даже не взлюбивший ее Шерман не смог придраться и как-либо наказать Кертику. Об этом со смешками рассказали офицеры из других полков. Далеко не все любили командующего как раз за излишнюю жестокость и тактику выжженной земли. «Сильно сомневаюсь», — не трезво сказал Алекс, успевший тяпнуть виски на голодный желудок и быстро поплывший. «Сейчас начнется наказание невиновных и награждение непричастных. Наград будет роздано много, но вот кому еще вопрос?» Француз остро глянул на ученика из-под густых бровей, но хмыкнул, подтверждая его слова еле заметным кивком. Офицеры и особо доверенные сержанты, сидевшие тут же, загомонили, начав вечный спор на тему плохого, хорошего начальства. — Я другой вопрос хочу обсудить, — поднялся Алекс на разъезжающихся в стороны ногах, пока совсем не окосел. — Так, я сейчас майор, верно? И по факту являюсь заместителем нашего командира. — Не оспоришь, — осторожно выразился Патрик, поглаживая короткую неровную бородку, которую он только начал отращивать. — В общем, — продолжил Алекс, — перестановку в бригаде делать надо. Я заместителю пойду к Летруа, Кейси начальником штаба. Фред — квартирмейстер. А Ластер разведку на себя возьмет. Патрик пусть свой батальон штурмовым сделает. Садись, мягко сказал ему француз, парень послушно сел, тут же впившись зубами жестковатый кусок говядины, как водится дикой. Мы это обсуждали не раз, все вы в курсе. Другое дело, что я хотел обставить, это по но раз уж эта пьянь испортила момент, под смешке командира, он ехидно глянул на засыпающего над едой свежеиспеченного майора, не столько пьяного, сколько дико усталого и наконец-то расслабившегося. Что ж поздравляю с повышением». Арикс отнесся отсыпаться в палатку, а Литруа начал зачитывать списки офицеров и сержантов на повышение. Из-за специфики ополченческой бригады, подчиняющейся не только федеральному командованию, но и губернатору штата Нью-Йорк, списки должны пройти через Грацию Сеймура и уже от него попасть к Шерману. К подобным вывертам бюрократии в САЖ все давным-давно привыкли, а особо ушлые имели при себе выписки, как и куда нужно обратиться, дабы избежать ответственности, если вдруг что. На утро Попаданец, сильно смущенный вчерашним поведением, первым делом пошел к Жермену извиняться. «Пустое!» — отмахнулся тот. «Все мы не ангелы, ляпаем иногда и не такое. Или ты на бис повторить собираешься?» «Нет, нет!» — еще больше смутился парень. «Я вчера это...» «Иди уж!» «Все я понял и не обижаюсь. Кто Богу не грешен?» «Тот бабки не внук», — машинально дополнил Попаданец пословицу. Выйдя от командира, он понял, что последнюю фразу Летруа сказал на русском, и окончание пословицы прозвучало на нем же. К чему бы это? Алекс особо и не скрывал, что знает русский. Другое дело, что в Нью-Йорке он уже сталкивался с мигрантами из Российской империи, и язык их имел массу отличий от диалекта знакомого выходцу из 21 века. А еще привычки, характерные жесты. Отличалось все настолько разительно, что разум попаданца отказывался воспринимать их своими, скорее, кем-то вроде сербов. То есть, безусловно, родня, но бросаться с объятиями как-то не тянет. Выбросив из головы странноватое поведение Летруа, Арикс занялся повседневными делами. Остальные офицеры хоть и подтрунивали слегка за вчерашнее, но, к своему удивлению, Хакадан обнаружил, что несколько нелепое вчерашнее выступление добавило ему популярности. «Не удивляйся», — потихонечку сказал Фред, — «ты раньше немного такой мистический. Взялся невесть откуда, таланты такие, а сейчас парни поняли, что ты из плоти и крови, такой же, как и все». Через несколько дней прибыли бумаги из Нью-Йорка и Вашингтона с подтверждением офицерских званий. «Неожиданно», — растерянно сказал Патрик, — «чтобы все звания и назначения утвердить, я что, сплю?» Ле также пребывал с задумчивостью. о бумагах и назначении его полковником, причем сразу от губернатора и президента. Теперь Жермен одновременно полковник ополчения и полковник федеральной армии. Мягко говоря, неожиданно. Понять бы, по какой причине за него началась борьба. Тут все просто, уверенно сказал Алекс, услышал сомнение командира, наплевательски относившегося на перипетии светской и политической жизни Сас, который он искренне презирал. Губернатору твое назначение, полковникам, ничего не стоит. Напротив, он вроде как поднял слегка престиж своей бригадой. Мы на слуху, на хорошем счету. Вон сколько заметок о нас. Кейси уже такую подшивку собрал, ахнишь, твоя работа? А как же? Я еще по театру с репортерской братьей знаком. «Друзей среди них нет, на контакты поддерживаю, письма пишу с рассказами о том, как здесь дела обстоят. Сам понимаешь, как это важно. Письмо написать, чек на пару долларов». «Да», — нехотя согласился француз, люто недовидевший журналистов, — «тылы прикрыть не мешает». «Вот. Одно то, что мы при Эйдерсвилле отразили силы противника при восходящей настрое, да понести минимум потерь. Потом работаем ударно, боевых потерь у нас меньше, чем где бы то ни было в армии. Мало разве». Вот губернатор и решил примазаться к славе. Вроде как это и его заслуга. А что Вашингтон оценил тебя? Так тоже не удивляйся. Сам знаешь, какой здесь уровень военных. Далеко не Сенсир. Летруах мыкнул в усы и стукнул Алексу по плечу жиристым кулаком. Сам вроде знал это, но нужно иногда так со стороны услышать. Спасибо. Успокоив командира и поздравив офицеров с повышениями, Алекс обсудил слухи о неминуемых награждениях, выпил. Словом, день закончился довольно поздно и очень неплохо. Вечером, уже лежа в постели, он вспомнил неожиданное повышение командира. Что-то здесь не то. Да, янки испытывают лютую нужду в грамотных профессионалах. Большая часть выпускников Вестпойнта воюет на стороне юга. Да, Литруа очень грамотный офицер, окончивший престижную военную академию во Франции. Но какого черта? Даже Турчинов дослужился всего лишь до чина бригадного генерала армии САС. Это человек, который имел чин полковника русской гвардии, лично знакомый с Линкольном и Грантом причем обошел последнего при выборах в командиры полка. Военные заслуги его бесспорны, раз уж их помнил даже попаданец, не будучи подкованным в истории САС США. Полководец, теоретик, герой, полковник русской гвардии и всего лишь бригадный генерал в армии Севера. Дальше никак, дальше только своих, ибо политика. У Севера и без того человеческий ресурс в разы больше, чем на юге, так еще и бесконечный поток мигрантов, проходящий через Нью-Йорк. И вот эти эгоцентричные янки дают звание полковника чужаку, да еще и чужаку сомнительному с грязной историей за спиной. Что за чертовщина раскручивается вокруг учителя?